В просторном кабинете, несмотря на включенный климат-контроль, было душно. К распахнул настежь большое окно, и в помещение вместе с прохладным вечерним воздухом проник шум большой автострады, смутно видневшийся вдалеке. Люди спешили по своим вечерним делам. Кто-то на поздние деловые встречи, кто-то к заждавшейся семье, кто-то к любовницам или любовникам. А кто-то просто возвращался с работы в свои пустые квартиры. чтобы поскорее лечь спать и наутро снова помчаться на работу, как будто ничего другого, кроме работы, в их жизни не было и быть не могло. К привычным движением ослабил узел галстука, и приятная прохлада скользнула под рубашку. Небольшая радость при его-то графике. Он невесело усмехнулся. Отсюда открывался замечательный вид на город». Сияющая всеми цветами радуги подсветка фонтана на опустевшей площади перед торговым центром Мидленд Сквер и небо, усыпанное яркими звездами, сливавшиеся вдалеке с огнями небоскребов, неоновой рекламы и уличных фонарей. Прекрасный город, полный прекрасных людей с удивительными судьбами. Кто-то не согласился бы с этим утверждением, но Курода Сана слишком хорошо знал людей. а потому не мог не любить их и не прощать им их маленькие слабости. На край фонтана присел одинокий голубь и наклонился к воде. «Курода-кун», — слабым голосом позвал господин Каваками. «Да, господин Каваками». Курода мельком взглянул на свои часы Омега. Часы были новыми, и черный кожаный ремешок немного натирал запястье. Оставалось еще четыре минуты. Курода уже вызвал скорую. Через четыре минуты они будут здесь, но нужно еще войти в здание и подняться на лифте. Кабинет директора на двадцать пятом этаже. Быстрее никак не получится. Они не успеют. «Спасибо, что открыл окно, Курода-кун. Мне уже лучше». Курода подошел к кожаному дивану, на котором лежал начальник. Когда ему стало плохо, молодой человек сам его туда перенес. Мужчина дышал часто и поверхностно, не в силах за раз вдохнуть больше, чем полглотка воздуха. Лоб у него был покрыт испариной. Курода вытащил из стоявшей на журнальном столике салфетницы белый бумажный прямоугольник и осторожно промокнул им капли пота. — Мне уже лучше, Курода-кун, — повторил господин Каваками и попытался ободряюще улыбнуться. но, заметив сосредоточенное выражение на лице подчиненного, как будто все понял. «Я умираю, да?» Директор Коваками часто задерживался допоздна, и не раз к уроде казалось, что во всем небоскребе, принадлежащем строительной компании Нагоя Консетсу, нет никого, кроме господина Коваками, его самого и нескольких сотрудников охраны. Документы по проекту нового торгового центра могли подождать до завтрашнего утра, тем более, что все уже было неоднократно согласовано, и господину Каваками оставалось только поставить в нескольких местах свою личную печать. Но Курода принёс бумаги в кабинет начальника ровно в 21 час 40 минут, и теперь думал, что оставь он еще хотя бы пару минут в запасе, господин Каваками успел бы поставить последнюю печать и убрать ее в ящик. А теперь цилиндрик из слоновой кости закатился под стол, и важные документы рассыпались по полу. Урода положил руку на плечо начальника и успокаивающе погладил. Пожалуй, ни один из сотрудников Нагоя Концетсу, даже в пятничном подпитии, не смог бы предположить, что такой жест возможен в отношении замкнутого, всегда застегнутого на все пуговицы директора Коваками. Однажды кто-то в шутку обмолвился, что, должно быть, он и дома ходит в деловом костюме и разговаривает с женой и дочерью исключительно на языке официальных документов. «В груди болит», — пожаловался господин Каваками. «Вот тут». Он попытался поднять руку и показать, но Курода его остановил. «Не нужно, Каваками-сан. Скоро вам станет легче». Господин Каваками прикрыл глаза. Видно было, что он изо всех сил пытается собраться с мыслями, но сознание его постепенно и неотвратимо угасает. Курода Сана почувствовал противный липкий ком, возникший в горле, и закусил губу. Печально, как печально. Наверное, он и через тысячу лет не сможет к этому привыкнуть. К тому же директор Каваками и вправду был хорошим человеком, и не таким уж старым, даже не пожилым, всего 52 года, Но всю свою жизнь, начиная с младшей школы, он старался не показывать миру своих переживаний и справлялся с ними в одиночку. Даже когда судьба бывала к нему немилосердна, такой уж ему достался суровый самурайский характер. Это его изгубило. Человеческое сердце нуждается в том, чтобы время от времени высказываться понимающему собеседнику. Скорее бы уже прошли эти четыре минуты. «Моя дочка Йорико...» С трудом выговорил господин Коваками. Я вас так и не познакомил. Ничего, еще познакомите. Куруда приложил усилия, чтобы его голос не дрожал. Все будет хорошо, господин Коваками. Сейчас приедет скорая. Нет. Веки мужчины дрогнули. Но сил открыть глаза у него уже не было. Вы бы с Йорик подружились. Она у меня умница, окончила с отличием Токийский университет. Что еще нужно отцу, кроме гордости за своего ребенка? Вы счастливый человек, господин Каваками, согласился Курода. Она выдохнул директор. У нее есть друг, судя по всему, хороший парень. Я его... не знаю. Вот как? Наверное, она беспокоилась, что я могу не одобрить ее выбор. Он замолчал. Куруда подавил желание еще раз посмотреть на часы. Он и так знал, что четыре минуты еще не истекли. «Мне так жаль», — прошептал господин Коваками. «Моя семья заслуживала больше любви, чем мог дать им такой человек, как я, Йорико. Не наговаривайте на себя, господин директор компании. Я уверен, что ваши близкие знают, что вы любите их. Это нормально, когда мужчина не показывает своих чувств». Отдохните, пожалуйста, вам нельзя тратить силы. Господин Каваками молчал. Курода считал про себя секунды. Скорая, наверное, уже остановилась у подъезда здания, ворота им предусмотрительно открыли заранее. Курода-кун... Да, господин Каваками. Скажи мне, на этот раз мужчине все-таки удалось немного приоткрыть глаза. Ты бог смерти? Курода-сана вздрогнул. как будто его коснулся порыв холодного воздуха. Можно было ответить что-нибудь утешительное, в любой другой ситуации он бы именно так и поступил. Но господин Каваками был честным человеком. Насколько знал Курода, начальник никогда в жизни не покривил душой и не сказал того, чего на самом деле не думал. Так что он заслуживал ответной честности, даже если это было против правил. Да, просто ответил Курода. От груди господина Каваками из той самой точки, где разорвалась одна из веточек правой коронарной артерии, уже исходило все усиливающееся голубоватое свечение. Курода положил на грудь умирающего руку, и свечение, мягко обойдя его пальцы, рассеялось в воздухе. Господин Каваками сопротивлялся смерти. У него было еще много незаконченных дел, проекты компании, переговоры с партнерами, Строительство огромного торгового центра Его рыбки Его любимая дочь Йорико Он услышал, как в дальнем конце коридора Открылись двери лифта В свежем вечернем воздухе растекались Тонкие полупрозрачные светящиеся нити Наткнувшись на работающий климат-контроль Они отшатывались и скручивались В крошечные спирали, похожие на усики пара Вьющиеся над чашкой горячего кофе Сердце господина Каваками остановилось. Курода Сана опустился на колени, оперся локтями на кожаное сиденье дивана и сложил руки в молитвенном жесте. Спустя несколько секунд ручка двери бесшумно повернулась, дверь распахнулась, и в кабинет вбежали двое врачей скорой помощи. Они преодолели коридор от лифта очень быстро, даже чуть быстрее, чем ожидал Курода, но все равно не успели. Он разнял руки, выпрямился и отступил на пару шагов назад, чтобы пропустить их к господину каваками. Из открытого окна в кабинет лился гул дремавшего мегаполиса, похожий на мерный шум морского прибоя. Когда курода зашел в один из круглосуточных баров с мрачным названием Курабоси в районе Накамура, было уже глубоко за полночь. Вообще-то он старался не пить в рабочие дни, но сегодня решил заказать себе стакан крепкого сетю. Парень за стойкой удивился, услышав просьбу не разбавлять, но только пожал плечами и поставил перед клиентом невысокий запотевший стакан из голубоватого стекла. Курода задумчиво провел пальцем по его прохладному краю. С господином Коваками они познакомились полгода назад. Директор компании лично пригласил нового кандидата на собеседование, долго сосредоточенно изучал его короткое резюме, состоявшее в сущности из диплома об окончании отделения городской инженерии технологического факультета Токийского университета, затем строго взглянул на него поверх очков и произнес всего одну фразу. «Вы очень молоды». Курода подумал, что, может быть, действительно стоило подать документы на более скромную должность, но тогда, возможно, ему бы пришлось ждать удобного случая, чтобы познакомиться с начальником. «Мой отец тоже частенько меня этим попрекает», — он улыбнулся. «Я читал в Japan Times, что где-то нашли человека, появившегося на свет раньше своих родителей, но ученые утверждают, что это большая редкость». «Вот как». Господин Каваками явно сдержался, чтобы не улыбнуться в ответ, но уголки рта у него все-таки дрогнули. «Я прошу прощения за мою неуместную шутку, господин Каваками», — Курода поклонился. Начальник в ответ строго промолчал. Он сделал глоток все Терпкий напиток обжег ему горло и через мгновение разлился в груди приятным теплом. Курода немного подождал и сделал второй глоток. Спустя буквально пару дней после его устройства в компанию помощник господина Коваками подхватил сезонную простуду, и Курода вызвался его подменить, пока у него не появилось постоянных обязанностей. Так они и подружились с директором. Курода почувствовал, что у него начинает щипать глаза, а в горле снова возник лепкий ком. Он залпом выпил оставшееся в стакане сетю. — Эй, тебе повторить? — поинтересовался бармен. «Да, пожалуй». «То же самое?» «Да». Курода кивнул. «То же самое, пожалуйста». «Дам тебе дружеский совет. Будешь пить эту штуку без закуски, и испортишь себе желудок. Будешь потом, как мой папаша, пить только безалкогольное пиво и зеленый чай». Парень хохотнул. «Большое спасибо вам за заботу». Улыбнулся Курода. «Ага», — насмешливо отозвался бармен, забирая пустой стакан и ставя перед ним новый. «Как же?» «Я такой глупец». Господин Коваками предпочитал употреблять в отношении себя немного книжные выражения, даже когда речь шла о чем-то совершенно обыденном. «Всегда хотел, чтобы супруга родила мне сына, и так огорчился, когда выяснилось, что у нас будет девочка. А когда вскоре после родов супруга за ним могла, думал только о том, что она больше не сможет родить, и теперь у меня никогда не будет сына». Совсем не беспокоился о ее здоровье. а Она ведь могла умереть. Так стыдно. Но ведь в таком случае можно было... Начал было Курода. Об этом и речи быть не могло. Курода-кун не дал ему договорить господин Каваками. Это было бы нечестно по отношению к моей жене. Разводиться с больной женщиной. Нет-нет, господин Каваками, я вовсе не это имел в виду. Горячо запротестовал Курода. Я просто слышал, что как раз в префектуре Айти лисы охотно подменивают детей, так что если вечером в пятницу отнести младенца женского пола в святилище Тойокава в и прибавить к свертку с ним пару анигери и бутылочку саке, то на утро можно получить прекрасного здоровенького мальчика. Господин Каваками сначала уставился на него в изумлении, а потом рассмеялся. Курода отнес это на счет выпитого в тот вечер спиртного. «Хочешь сказать, Курода-кун, что лисы обменивают девочку на мальчика всего за пару анегирий и бутылку Саке? Саке должно быть дорогое, тут не подойдут простые сорта, которые предлагают в каждой забегаловке», — серьезно ответил Курода. «Правда, я слышал также, что в последнее время у лис избыток девочек, и они думают прикрыть свою лавочку, потому что каждый ведь нужно подыскать достойного жениха, да и к тому же участились случаи возвратов, Намучившись с лисьими мальчишками, родители тащат их обратно в святилище и требуют вернуть им девочек. А поскольку за возврат никаких пожертвований не полагается, лисы остаются в убытке, а их клиенты еще и недовольны. И все потому, что сами не знают, зачем им нужен был именно мальчик. Господин Каваками немного помедлил с ответом. «Сказать по правде, Курода-кун, я всегда считал, что аквариумистика — это мужское увлечение». а женщинам не нравится возиться с обустройством аквариума и разбираться в тонкостях содержания различных видов рыб. — Вот оно что! — Курода удивленно приподнял брови. — Только поэтому вы были уверены, что вам нужен именно сын, а не дочь? Господин Каваками молчал. Похоже, что он и сам был потрясен этим открытием. Затем он все-таки ответил, но в его голосе не осталось и следа от его обычной начальственной уверенности. «Выходит, что так, Курода-кун». Несмотря на то, что была середина недели, в баре собралось много людей, в том числе обычных обычных сарариманов, которым должно быть оставалось всего ничего ночного сна. Но они готовы были потратить и это драгоценное время на выпивку и громкие разговоры. В другой день куро с удовольствием присоединился бы к какому-нибудь одиночке, скучающему над бокалом пива, или к шумной компании, обсуждающей недостатки своего шефа или достоинства его новой секретарши. Уж, конечно, непрофессиональное. Э, если так и дальше будет продолжаться, боюсь, у меня скоро совсем не останется денег. Ты мог бы выбирать лав-отели попроще, не думал об этом?» «Ну, знаешь, я не такой человек, чтобы экономить на женщине». а твоя жена, поди, так не считает. За столом неподалеку раздался взрыв хохота. Курода улыбнулся и отпил из своего стакана. Сетю был крепким, но долгожданное опьянение все не наступало. Думаешь, она о чем-то догадывается? Женщины бывают на удивление хитрыми. Я всегда считал свою глупой, как ступа для приготовления моти. Да и откуда там взяться мозгам? Целыми днями сидит дома, но уме одни идиотские кулинарные шоу. И те ей не впрок. За все это время даже готовить прилично не научилась. Я ей говорил, что задерживаюсь на работе, думал, она это проглотит, как миленькая. Но она вдруг решила, что за такую переработку мне слишком мало доплачивают. Ну и позвонила моему начальнику, чтобы выяснить отношения. Э, -э надо же какая неприятность. Он-то меня издал. Спрашивается, разве так трудно было сказать, что положение у фирмы сейчас непростое и выплата будет произведена чуть позже? так нет же. Он на ее претензии сразу выкатил, что у меня вроде бы есть любовница в соседнем отделе. «Ну скажите, разве мог так поступить хороший человек?» «Правильно говорил мой отец. Стоит кому взобраться на одну ступеньку по карьерной лестнице, так из его души сразу же улетучивается частицы человечности». «А кем работал твой отец?» «Мой отец?» Спрашиваете. Да он у него вообще не работал, всю жизнь просидел на шее у собственной жены». «Ну, признайся честно, ты ведь получил образование только благодаря стараниям твоей матушки». Новый взрыв хохота. Жаловавшийся на своего предателя-начальника попытался было что-то возмущенно возразить, но в конце концов присоединился к общему веселью. «А сколько их вообще у тебя было?» «С тех пор, как поступил на работу в компанию, уже три». «Одновременно, что ли?» «Ну так сразу и не объяснишь». «О, года ты, настоящий плейбой, нечего сказать! Погоди, вычислит тебя твоя женушка. Как его, будет тебе веселье!» «Да уж, придется ему объяснять, куда он спустил такую кучу денег. Да она его и слушать не станет. Возьмет и огреет по физиономии кухонной тряпкой. Современным женщинам палец в рот не клади!» «Эй, ну чего ты так сразу сник? Она ведь еще ничего не знает!» Курруда задумчиво рассматривал, как холодный свет электрических ламп преломляется в прозрачном стекле стакана и его содержимом. Всегда-то у них на уме одно и то же. Хотелось чего-нибудь сладкого, но в ночном баре вряд ли найдутся десерты. Да и если он попросит в качестве закуски ксёте пирожное, бармен точно будет смотреть на него как на ненормального. «Видишь лицо того парня?» — спросил один из веселящихся компании. Курода вздохнул и отпил еще немного сетю, уже смирившись с тем, что напиться этим вечером ему не удастся. «Э, да, физиономия у него кислая». «Наверное, отругал начальник. Мой, в принципе, мужик ничего, но бывает прицепится с утра к какой-нибудь мелочи и устроит выволочку на полдня. Уж сколько раз он грозился меня уволить. И вроде знаю, что ничего такого он не сделает, поорет немного и остынет». «Бывают такие люди, никак не могут себя сдержать, нужно им обязательно испортить настроение всем окружающим. А все равно тошно от этого, хоть в петлю лезь. А на следующий день извиняется, что, мол, опять перегнул палку. Извиняется? Твой начальник хороший человек. Да, хороший-то хороший. А может, его просто девчонка бросила? Меня, когда моя бросила, я тоже не вылезал из баров. Да ты и так из баров не вылезаешь. А тогда... «Костюм на нем дорогой, небось занимает какую-нибудь ответственную должность в крупной компании. Серьезное, наверное, что-нибудь случилось, если пришел заливать горе в такую дыру. Может, спросить его?» «О чем это?» «Ну...» «Не беспокой его, может, ему нужно побыть одному. Полезешь со своими дурацкими вопросами и сделаешь только хуже. К тому же от тебя за километр несет перегаром. «Эй!» тот, от которого, по мнению его приятеля, несло перегаром, похоже, был достаточно трезв, чтобы обидеться. А если он выйдет отсюда и покончит с собой? спросил до этого молчавший собеседник. Урода не мог повернуть голову и посмотреть на них, чтобы не выдать, что он слышит их разговор. Они-то ведь думают, что разговаривают достаточно тихо. Судя по голосу, этот был моложе своих приятелей. Покончит с собой? Ну да, «Броситься под поезд или утопиться, у меня так знакомый, один покончил с собой, сидел за соседним столом в нашей конторе». «Э, да ну!» Никто и подумать не мог, что он такое с собой сотворит, продолжал молодой голос. Нормальный был парень, учился на юридическом в Ногойском университете, но бросил на выпускном курсе. Что-то случилось с его отцом, так что на его попечении остались мать и младшая сестренка. Серьезное испытание для молодого человека. Это точно. Но он никогда не жаловался, работал старательно, так что начальник всегда выписывал ему премию. Но он, конечно, был в курсе его ситуации, но нельзя сказать, чтобы тот получал свои деньги за просто так. Короче говоря, проработал он у нас с полгода, если не больше. Друзей не завел, но и недоброжелателей тоже. По правде сказать, он у нас в конторе был самый младший, так что все старались взять над ним шефство, особенно женщины. Что, симпатичный был? «Ну, знаешь, я в этом не особенно разбираюсь, но, кажется, да». Я так и подумал. «Бабы не станут жалеть человека за просто так. Будь он хоть десять тысяч раз разнесчастный, им обязательно нужно, чтобы была смазливая мордашка. А если у тебя на щеке бородавка или нос похож на батат, то никакого сочувствия от них вовек не дождешься. «Это как у тебя, что ли?» «Эй, что сразу как у меня, нормальный у меня нос, и никакой бородавки тоже нет». «А это что?» «Отвяжись, это обыкновенная родинка! Рассказывай!» Видимо, кто-то из компании попытался ткнуть в щеку говорившему пальцем, потому что раздался возмущенный возглас, а затем дружный смех. «Короче говоря, про того парня!» произнес молодой голос, и смех почти сразу же прекратился. Никто и предположить не мог, что он собирается что-то такое над собой сотворить, о чем потом наутро в газетах напишут. К тому же на нем была такая большая ответственность. А может, статься этой самой ответственности он и не выдержал? Шутка ли? Вчерашний студент должен был обеспечивать двух женщин, одна из которых молоденькая девушка. Да уж, девчонкам и шмотки нужны, косметика всякая. У самого две дочки, мне ли не знать. То-то и оно. Видимо, парню такая жизнь показалась невыносимой, и однажды вечером он, возвращаясь с работы, доехал до станции Адзима и бросился с моста в реку Сёнай. Э, «Эй, Дима, это ж довольно далеко отсюда. Где это вообще?» «Да, довольно далеко», — согласился рассказывавший. «Наверное, он полагал, что так его не найдут и сочтут пропавшим без вести. Вот только нашли его довольно скоро, и мне пришлось ехать на опознание». Документы у него были при себе, но полицейские, занимавшиеся этим делом, оказались настолько деликатными, что без полной уверенности, что это именно он, решили не беспокоить женщин и обратились для начала по месту работы. Вот оно как. Должно быть страшно смотреть на утопленника. Да, задумчиво отозвался парень. Только вот какое дело? Он помедлил немного, как будто не зная, как это сообщить, и неуверенный, что об этом вообще стоит рассказывать. «Ну что еще?» — поторопили его приятели. «Давай уже все выкладывай, раз начал. Он незадолго до самоубийства вроде как познакомился с одной девушкой. «С девчонкой? Так может, это он из-за нее и...» «Нет, нет!» — поспешно возразил молодой голос. «Это совершенно исключено. У них, кажется, ничего такого и не было. Скорее, они были просто друзьями. Я ее и видел-то всего один раз. Зашла в конце рабочего дня в контору, ждала его на стуле у выхода. ничего особенного, я по правде на такую бы и не взглянул, а уж он-то с его внешностью точно мог подцепить кого-нибудь посимпатичнее, а это была серая мышка, да еще и в старомодных таких очках с толстенными линзами, типичная заучка, Курода усмехнулся, он как-то обмолвился про нее, продолжал парень, у него с матерью вышла ссора, Что-то из-за того, что он бросил университет, мол, мог бы дотянуть последний год, тогда бы и на работу устроился поприличнее, и денег бы зарабатывал побольше. Дошло до того, что он собирался уходить из дома и снимать себе какую-нибудь крохотную нору, где помещались бы только футон и телек. Но эта его подружка напросилась к нему в выходной в гости и так умудрилась повести беседу за столом, что они с матерью помирились. И он выкинул из головы мысли о переезде. Так что до самоубийства жил с семьей. На похоронах его мать говорила, что у них давно не было таких доверительных отношений. А Опадишь ты. Все равно парень с собой покончил. Видимо, правду говорят. Если у человека такая судьба, что хочешь делай, а от судьбы не уйдешь. Такие вот дела. Э, э ничего себе история. Курода посмотрел на второй опустевший стакан и жестом подозвал бармена. Повторите, пожалуйста. А тебе не хватит? Бармен добродушно ухмыльнулся. «Домой ты сегодня дойдешь, или собрался ночевать в полицейском участке? Учти, я тебя до дома на себе не потащу. Вас тут много таких. Приходите, напивайтесь, а потом что прикажешь с вами делать, а?» Курода вежливо промолчал, и парень, видимо, махнув на него рукой, поставил перед ним очередной стакан. «Скучаешь, красавчик?» На высокий стул рядом присела девушка. Он не ответил. «Ну?» Она протянула к нему руку и игриво потрепала его по плечу. «Что это ты такой грустный, будто у тебя кто-то умер?» Курода вздрогнул. «Эй!» — продолжила болтать девушка. «Может, угостишь меня чем-нибудь, а?» «Да, конечно!» — он снова подозвал бармена. «Одну пиноколаду для моей подруги, пожалуйста!» Тот взглянул на девушку и криво усмехнулся. «Ты с ней поосторожнее, не успеешь оглянуться, она тебя обдерет до нитки!» «Эй!» «Будь повежливее», — невесело огрызнулась девушка. Курода внимательно посмотрел на нее. «Совсем молоденькая, на вид только исполнилось двадцать». «Двадцать один. Зовут Фэн Сюн, мать японка, отец китаец, поэтому имя подбирали, чтобы сочеталось с китайской фамилией. Отец бросил семью и вернулся в Китай, когда Сюн только окончила среднюю школу». Вскоре после этого она бросила учёбу и пошла подрабатывать в комбине кассиршей. Думала скопить немного денег и продолжить учёбу, но не задалось. Куррода чуть склонил на бок голову и сощурился. «Нет, больше, кажется, ничего». «Да ты просто экстрасенс!» Фэн Цюн выхватила из руки бармена бокал пинаколады, щедро украшенный сливками и дольками ананаса, и отпила пару больших глотков. «Как это ты узнал, какой коктейль мой любимый, а? Ну-ка, признавайся, ты шпионил за мной?» Берман, услышавший ее последнюю реплику, фыркнул. «Да кому придёт в голову за тобой шпионить, Хафутян?» «Ой, ой!» — передразнила его Сюн. «А ты не завидуй. Его недавно бросила девчонка. Доверительно сообщила она к уроде. Вот он и злобствует. А вообще он парень что надо. Как-то раз даже по физиономии за меня врезал одному надоедливому типу». «Понятно», — улыбнулся Курода. На бармена пристально смотреть не хотелось, и он опустил голову, сделав вид, что внимательно рассматривает картонную подставку под своим стаканом, на которой был изображен логотип бара, название, написанное «Хентайганой» на фоне черного круга с неровными краями. «Эй, ну чего ты такой грустный в свой свободный вечер? Да еще когда рядом такая девушка!» Хихикнула Сюна и вдруг добавила неожиданно заботливо. «А может, у тебя и правда кто-то умер, и ты пришел сюда напиться с горя?» «Нет, что вы!» Курода через силу изобразил самую обаятельную своих улыбок. «Просто голова немного болит, извините». «Вот как! Голова болит, значит!» Она ласково провела пальцами по его волосам. «А я умею делать китайский массаж?» «Эй, не улыбайся, так правда умею!» После этого любую боль как рукой снимает. Она наклонилась к Куроде поближе, так что он почувствовал на мочке уха ее теплое дыхание. Я вообще много чего умею, красавчик. Не сомневаюсь, Фансан. пробормотал Курода. В голове действительно начинало немного шуметь от выпитого. Девушка на мгновение удивленно замолчала, видимо, пытаясь припомнить, когда это она успела сообщить ему свою фамилию. «Ты, наверное, в какой-нибудь крупной компании работаешь, да?» «Да, я инженер в Нагое Концетсо». «Ух ты!» Она сделала вид, что впечатлена. «Круто, наверное. Много зарабатываешь?» «Ну да». Курода кивнул. В голове как будто перекатился шар для боулинга. «Достаточно много. Оставь ты его в покое, Хафутян». Снова вмешался бармен. «Не видишь, что ли, что мужчина пришел сюда напиться?» «Много пить вредно для здоровья», — тотчас парировала девушка. Похоже, что за словом она в карман не лезла. «Ну, пойдем, красавчик, проводишь меня до дома. Или хочешь тут до утра сидеть с этим занудой? Я совсем недалеко живу, и в доме есть лифт, так что не придется топать по лестнице. Моя покойная бабуля терпеть не могла лестницы, Говорила, скорее бы уже помереть. В загробном мире не придется все время подниматься наверх и спускаться вниз». Когда они вышли из душного бара на свежий воздух, в голове у Курода немного прояснилось. Все-таки, может быть, не следовало пить сетю в такой день. Ему вспомнилось, как давным-давно он сильно напился во время ночного шествия сотни демонов в Киото. И друзья, решив над ним подшутить, уложили его спать на скамейку в сквере возле младшей школы, не сняв с его лица страшной карнавальной маски. и вдобавок прицепив ему на затылок вторую, женскую. Ранним утром его обнаружила воспитательница, пришедшая прибрать класс перед каникулами. Увидев в предрассветном Мареве жуткую физиономию Оони с торчащими из перекошенной пасти клыками, бедная женщина подняла крик, на который прибежал школьный охранник. Кончилось все тем, что они вдвоем отчитали куроду за недостойное приличного молодого человека поведение и пригрозили сдать его в полицию. Курода извинился в самых витиеватых выражениях, а когда они наконец решили, что с него достаточно, поплелся домой, и прохожие удивленно оборачивались, заметив бледное женское лицо у него на затылке. «Ну что, тебе лучше?» Сюн повисла на нем, обхватив его руками за шею. «Нравится вам, мужчинам, заливать свои проблемы, сидя в этой дыре?» Она отпустила его и взмахнула рукой, показывая куда-то наверх. Курода поднял голову. Большой город уже уснул, и в тишине над ними раскинулось усыпанное звездами сине лиловое небо. похожее на огромный лепесток Асагао в тот самый момент, когда цветок только собирается увидать. Электрический свет Нагои рассеивался в нем, как свет рыбацкого фонаря рассеивается в глубине ночного моря. «Красота, правда?» На улице было еще лучше, видно, насколько Сюн, миниатюрная, смуглая, намного больше похожая на китаянку, чем на японку. И движения у нее были, как у китаянки, как будто она в каждой руке держала пиалу до краев, наполненную чаем. «Да, красота», — согласился Курода. «Ну, пойдем уже», — она потянула его за руку. «Нельзя слишком долго смотреть на ночное небо». Сюн повела его по узкой, довольно нечистой улочке, сумрачной и резко пахнущей рыбой. Курода неотрывно смотрел себе под ноги, но земля казалась сплошной черной массой. В какой-то момент он наступил на что-то скользкое и упал бы, если бы Сюн не поддержала его за локоть. «Это вам бабушка рассказывала?» «Про что?» — не поняла девушка. «Что нельзя долго смотреть на ночное небо?» «А, это...» — она рассмеялась. «Ну да, моя японская бабушка. Мама часто оставляла меня с ней, когда я была маленькой. Она говорила, если я слишком долго буду смотреть на ночное небо, то мой рассеянный покойный дед решит, что уже наступил праздник Обон, и пора возвращаться в мир живых. Мёртвые ведь тоже смотрят оттуда на нас и скучают. Бабушка мне много всякого рассказывала и учила мастерить из огурцов и баклажанов лошадей и коров для духов предков. «Она говорила, что и при жизни-то мой дед не мог отличить корову от лошади, так что его дух приезжает в обон на корове, а уезжает на лошади». Вот как. Курода тоже рассмеялся. «Ну, призрачную лошадь и призрачную корову не перепутать, ведь и та, и другая невидима». «Да уж точно проще, чем спутать огурец с баклажаном». «Что поделаешь, в праздника такое случается». «Я очень похожа на китаянку, да?» неожиданно поинтересовалась Сюн. Он окинул ее внимательным взглядом. «Ну, не то чтобы... Вы все таки больше похожи на японку, Фэнсан». Девушка отрицательно помотала головой. «Это ты говоришь о вежливости, да, красавчик? Да брось ты, меня все принимают за китайскую иммигрантку, и фамилия у меня китайская, и имя звучит по-китайски. Спасибо моим родителям. Не то чтобы у меня были проблемы из-за этого, но я ведь японка, по-китайски двух слов связать не умею». Но когда работала кассиршей в комбине, японцы пытались говорить мне «сёсе» вместо «спасибо». А некоторые делали комплименты, что я так хорошо знаю японский язык. Еще бы мне его не знать, если это мой родной язык, и никакого другого я вообще не знаю. А посетители Куробоси часто думают, что я китайская проститутка. Ты тоже, наверное, решил, что я проститутка, да? Нет, что вы, Фэнсан. «Я подумал, что вы прониклись ко мне сочувствием и потому так смело со мной заговорили. Я сердечно благодарен вам за это». Курода поклонился, и ему на мгновение показалось, что сейчас он снова потеряет равновесие и упадет в густую вечернюю темноту. Сюн за минуту до этого, видимо, собиравшаяся обидеться на свою судьбу и на всех мужчин, когда-либо захаживавших в ночной бар в Накамура, уставилась на него с открытым ртом и удивленно похлопала глазами. Послышался звук проезжающего поезда. Видимо, где-то неподалеку была железная дорога или наземная ветка метро. В теплом ночном воздухе стрекотали насекомые, и к запаху рыбы, доносившемуся с улицы, по которой они только что прошли, видимо, там располагался рыбный рынок, примешивался аромат цветущих растений. Курода вдруг подумал, как хорошо было бы обнять эту девушку и вдохнуть запах ее чисто вымытых волос и намазанной недорогим кремом кожи. «Мы уже пришли». Сюн показала ему на возвышавшийся впереди восьмиэтажный монолитный дом, увешанный кондиционерами. Даже в темноте было видно, какой он старый. Некоторые кондиционеры работали, и время от времени на асфальт шлепались крупные капли. К лифтом вел освещенный коридор, стены которого то ли жители дома, то ли уличные художники разрисовали изображениями детей и животных. из-за чего он больше напоминал коридор в детском саду, чем в обычном жилом доме. На салатово-зеленой траве сидела, удивленно таращаясь на двери лифтов, большими ярко-синими глазами девочка с красным бантом в соломенных волосах. Рядом с ней играла с мячиком белая болонка, и умывалась огромная, размером с саму девочку, трехцветная кошка. Возле уха кошки было написано неровной хироганой «Майоми с любовью». «Ага, жуть, правда?» — сказала Сюн, заметив, что он разглядывает на стену живопись. «Но если так подумать, без них была бы совсем тоска. Терпеть не могу голые стены, прямо как в больнице». «Вы правы, Фэн-сан», — покорно согласился Курода. «Чудной ты все — рассмеялась Сюн. «Ну давай, пойдем, а то будешь на них долго смотреть, еще оживут». «Вы фантазерка, Фэн-сан». «А ты зануда». Она нажала на кнопку вызова, и где-то в глубине дома раздался протестующий скрежет старого механизма.